Мера, вес, монета. Закон – это мера, говорили греки, и повторяем мы. Но ведь у слова «мера» есть и прямое значение – единица измерения. Греки его не забывали, и даже, как мы помним, называли, кто у них первый завел точные меры, вес и монету – Аргоский царь Фидон. Это была первая система мер в Европе. Посмотрим же на нее. Стадий. 100 охватов. Приблизительно равно 185 метрам. Охват. 4 локтя. 6 ступней. Приблизительно равно 1 метру 85 сантиметров. Локоть. 2 пяди. Приблизительно равно 46 сантиметрам 2 миллиметрам. Ступня. 4 ладони. Приблизительно равно 30 сантиметрам 8 миллиметрам. 5 12 пальцев приблизительно равно 23 сантиметрам 1 миллиметру. Ладонь 4 пальца приблизительно равно 7 сантиметрам 7 миллиметрам. Палец приблизительно равен 1 сантиметру 9 миллиметрам. И удобства и неудобства этой системы сразу бросаются в глаза. Удобство в том, что все единицы почти точно соответствуют размерам человеческого тела. От пальца до охвата рук. По-русски сажень, сяжень, насколько можно достигнуть руками. Смерти. Незачем и линейку с собой носить. Неудобство в том, что пересчет из одних единиц в другие очень громоздок. Попробуйте быстро сказать, сколько ладоней в охвате. Ничего не поделаешь. Так уж сложено человеческое тело. Зато нетрудно представить, какой хорошей школы изучения пропорций были эти меры для художников и скульпторов. Почему греческий стадий был именно такой длины, этому я читал два объяснения. Первое – это расстояние, которое может пройти пахарь за плугом от передышки до передышки. Само слово «стадий» приблизительно значит «стоянка». Второе – это расстояние, которое может пробежать бегун – на самой высокой скорости. Я спросил моего знакомого специалиста по античному спорту, так ли это. Он посчитал данные современных олимпийских рекордов, и оказалось, да, так, самую высокую скорость бегун развивает не на стометровке, а на двухсотметровке. Разница, конечно, маленькая-маленькая, какова же была зоркость греков, что они это заметили. Бочка для зерна медимна. 48 дневных пайков. Приблизительно равно 52,2 литра. Дневной паек. Зерновой. Четыре кружки. Приблизительно равно 1 литру 1,1 литра. Бочонок для вина Амфора. 12 кувшинов. Приблизительно равно 39,3 литра. Кувшин 12 кружек приблизительно равно 3,3 литра. Кружка 6 черпаков приблизительно равно 0,27 литра. Черпак Киаф приблизительно равно тысячным литра. Здесь тоже легко понять систему мир. В основе ее кружка, которую удобно держать в руке паёк, который человек съедает в день, и другие столь же практичные меры. Греческая кружка чуть побольше нашего стакана, а греческий черпак точь-в-точь точь такой, каким и сейчас хозяйки пользуются на кухне. Талант 60 мин приблизительно равно 26,2 килограмма. Мина фунт. 100 драхм приблизительно равно 436,6 грамма. Драхма, горсть. 6 аболов приблизительно равно 4,4 грамма. Абол, пруд, приблизительно равно 0,7 грамма. Происхождение мер веса немного более запутано. Талант Нагрузка, полный вес – это тяжесть, которую может нести на себе один носильщик. Это можно себе представить. Абол – это столько, сколько весит 12 ячменных зерен, этих простейших подручных разновесков. А соотношение и название установились лишь тогда, когда греки приступили к чеканке монеты. Монеты обычно чеканились из серебра, потому что золота в Греции почти нету. Такое количество серебра, на которое можно было купить барана или бочку ячменя, стало главной монетой и весовой единицей — драхмой. А название «драхма» и «обол» перешли на эти монеты с тех времен, когда и серебро еще не было в ходу, а вместо денег служили бронзовые и железные прутья, такие, какие еще долго ходили в спарте. Промежуточная же единица, «мина», была заимствована с востока, и название ее — негреческое. Мина — это примерно столько бронзы, сколько можно купить за один обол серебра. Сперва денег чеканилось мало, и поэтому ценились они дорого. Баран стоил драхму. Бык — пять драхм. Но так как чеканить деньги все-таки легче, чем разводить скот и сеять хлеб, то количество денег в обороте росло быстрее, чем количество быков, баранов и бочек ячменя. Поэтому деньги постепенно дешевели, а товары дорожали. Через полтораста лет бык уже стоил 50 драхм, а баран — 10 драхм. Поэтому подсчитывать, скольким рублям и копейкам равняется драхма, мы не будем. В разные времена это было по-разному. Монеты в одну драхму и меньше были маленькие, как серебряные чешуйки. Вместо кошелька их носили во рту, за щекой. Чеканить предпочитали тетра-драхмы, монет — по четыре драхмы. Величиной они были с нашей прежней 15-20 копеечники. В Афинах на лицевой стороне тетра изображалась голова богини Афины, наоборотной — ее священная птица — сова. «Не носи сов в Афины», — говорила греческая пословица. Это значило, в Афинах и так денег много. В Каринфе изображали на монетах крылатого пегаса, в Эфесе — пчелу. Фокея – тюленя, по-гречески тюлень фока. В Эгине – черепаху, морскую, пока Эгина была великой морской державой, и сухопутную потом. Впоследствии, когда деньги подешевели, монеты пришлось делать крупнее, и на них стало возможно изображать целые мифологические сцены. По тонкости чеканного рисунка они часто замечательны.